Глава 41. Едва я переступил порог туалета, источник прорыва тут же бросился мне в глаза, потому как раздраженно шипящую трехметровую тушу зубастого ящера, с натугой протискивающегося через узковатый для него зеркальный портал над разбитым умывальником, не заметить было попросту невозможно. Сам бы я, разумеется, ни за что б не решился приближаться к матерому живоглоту, который не сожрал меня тут же на пороге туалета, только из-за того, что застрявшие в рамке портала задние конечности с толстым хвостом удержали рванувшую ко мне тушу в стене и не позволили теневой твари дотянуться. Но клацнувшие всего в полуметре от лица зубы ножи живоглота перепугали меня до да икоты. Меня, но не мою отмороженную союзницу. Активировав рывок, напрочь, лишенная страха бывшая чадия мгновенно преодолела отделяющую от живоглота безопасную дистанцию и, оказавшись у левой лапы ящера, саданула стальным наконечником копья по кусочку зеркала в углу рамки портала. Дальше практически одновременно случились два происшествия. Обнаруживший вблизи лакомую добычу живоглот, по змеиному изогнув длинную шею, сомкнул зубы на древке брошенного союзницей копья. Глубая защитная аура моего чудо-оружия не выдержала мощи челюсти матерого ящера и древко предательски затрещала под острыми зубами чудовища. Параллельно по расколовшемуся с края зеркалу зазмеились трещины, и портал внутри рассыпающегося зеркала тут же тревожно замигал. Марина попыталась вырвать оружие из пасти монстра, но какое там? Копье будто срослось с челюстью монстра. В азарте схватки живоглот пропустил грозящую ему самому опасность – Вероятно, треск сминаемого зубами дерева заглушил в голове ящера звон крошащегося вокруг ног зеркала. Стальной наконечник копья стал опасно крениться на бок, и чтобы окончательно не лишиться угодившего в капкан оружия, Марина деактивировала навык владения воздушным копьем. Освободившаяся пасть тут же понеслась вниз на мою беззащитную голову, К счастью, аккурат в этот же миг, покрывшаяся сетью трещин зеркала, наконец лопнуло. Портал в теневую параллель захлопнулся. Внезапно лишившийся обеих задних лап и хвоста ящер, потеряв опору, промахнулся мимо моей головы и завалился рядом на пол туалета, окончательно снеся в падение обломки раковины и забрызгав все вокруг меня, в том числе, фонтанами крови из нижних обрубков. Отпрыгнувшая в сторону Марина, через секунду по новой призвала в руку копье, по-прежнему погнутое у наконечника, с глубокими царапинами от зубов на древке, но не развалившееся и вполне боеспособная, и точным ударом вогнала наконечник в налитый кровью глаз монстра. Разрядом она добавила удару смертоносности, и через несколько секунд гигантская туша поверженного ящера забилась в агонии. Подтверждая очередную победу союзницы, перед глазами загорелись строки системного лога. Внимание! Угроза прорыва ликвидирована. В процессе ликвидации прорыва всего вами было убито 3 царуса 13 и 15 уровней, 16 бестей с 10 по 14 уровень и 1 живоглот 46 уровня. За убийство царусов, бестии и живоглота вам начисляется 638 очков теневого развития, 113 теневых бонусов к силе, 124 теневых бонуса к ловкости, 143 теневых бонуса к выносливости, 26 теневых бонусов к интеллекту, 212 теневых бонусов к эп. По «Походу дело сделано. Дальше Серега. Сам разгребай», – подытожила Марина первой, уловившая суть уведомления – и вернула мне контроль над телом. «Обожди, а как же те твари, что в коридоре остались?» — возмутился я в ответ. «Ты сперва глянь, что там», — предложила союзница. Последовав ее совету, я вернулся к порогу, осторожно выглянул из туалета в коридор и невольно тут же шарахнулся обратно, оказавшись вдруг под прицелом пятерки автоматчиков в черном камуфляже и масках. «Не с места!» Раздалось вдогонку, и двое из них, сместившись вдоль дальней стены коридора, взяли меня на прицел за порогом туалета. Оружие убрал. Я отменил действие навыка владения воздушным копьем, и развеявшаяся древка исчезла из правой ладони. «Руки за голову и два шага вперед!» Я снова выполнил приказы автоматчиков. Через секунду, заломив мне за спину руки, бравые парни вынудили меня согнуться в три погибели и куда-то потащили. «Волки позорные, ушлепки, в пятером на одного! Ну я ща вам устрою! Серега, пусти меня!» Нистовствовала в голове Марина. Но понимая, что сопротивление спецназу лишь ухудшит и без того незавидное мое положение... Я велел союзнице заткнуться и ждать более благоприятного момента. «Эй, вы там, полегче с ним!» Донесся мне в спину из коридора запоздалый крик. «Кажется, Александра». Увы, на этом участие наставника, едва начавшись, тут же и закончилось. Спустившись по лестнице на первый этаж, автоматчик из черного хода вывели меня из здания института, и втиснули в тесную клетку заранее подогнанного автозака, предварительно обшарив карманы и застегнув на руках наручники. К счастью, спереди. Что браслеты на мне непростые, я понял, когда попытался активировать действие целебного пота. Хотел унять зуд в ногах, расцарапанных тварями еще во время штурма коридора. Да и ломоту в плечах после жесткого захвата автоматчиков унять не помешало бы. Из заскованных рук было крайне неудобно засовывать палец с кольцом под мышку, но с этой непростой задачей я все же справился. Вот только ожидаемого эффекта не последовало. Проверяя догадку, я по очереди попытался активировать остальные теневые навыки и, не преуспев ни разу, окончательно убедился в полной блокировке читерских обилок непростыми наручниками. Марина, позвал я союзницу, но снова обломался. Наручники блокировали и ментальную связь. Мы куда-то ехали по городу. Из-за отсутствия окон в кузове автозака я не мог отслеживать свое перемещение. Рядом с моей клеткой на скамейке сидел охранник-автоматчик, угрюмо пялись в стену напротив. «Куда меня везут?» – попытался я его разговорить. Но тот, не желая отвечать на вопрос, равнодушно закрыл глаза и отвернул голову. В памяти вдруг всплыли последние слова таинственного хозяина. «Набери меня, когда созреешь для продолжения нашего разговора». Посоветоваться было не с кем, заблокированная наручниками союзница не отвечала. «Похоже, время пришло. Мысленно подбодрил я себя и полез в бездонный карман за айфоном». Благо, не знавшие о расширителе автоматчики не отобрали его у меня. С тугой молнией на декоративном кармане пришлось провозиться почти минуту. Зато удалось открыть ее абсолютно бесшумно. Дальше, как учил Митюня, ладонь в карман и мысленный призыв айфона. И через мгновение в ладони замечательным образом материализуется гаджет. Красный глаз таинственного хозяина высветился на экране сразу же после разблокировки пальцем. Нажав на соединение, я поднес телефон к дальнему от стражника уху, закрывая головой аппарат. Хозяин ответил на первом же гудке и, не позволив мне сказать ни слова, заговорил сам, быстро и уверенно, нетерпящим возражений голосом. Я знаю о непростом положении, в котором ты оказался, и могу немедленно тебя оттуда вытащить. Но для этого ты должен мне полностью довериться. Не нужно ничего отвечать. Если готов, просто переведи взгляд на аватарку глаза на экране и подтверди кивком согласие служить мне». «Эй, пацан, что там у тебя?» – донесся со скамейки настороженный голос охранника. «Времени на раздумья у меня не осталось». «Либо все оставить как есть и ехать в тюрьму, из которой, судя по робкому поведению наставника в коридоре, не смогут меня вытащить даже могущественные ясновидящие, либо...» «Пацан, не вынуждай меня!» Сбоку раздался щелчок снимаемого с предохранителя оружия. «У меня вот это!» Я пустил к решетке айфон. «И пока охранник тянулся к прутьям, чтобы забрать у меня гаджет...» Я, как было велено, сосредоточил взгляд на аватарки багрового глаза и кивнул, а через секунду ослеп от зеркальной вспышки разового портала.